Глава 16, в которой Ренальда беседует с живым богом, о неприятности главных героев достигают особо крупных размеров. Все оказалось гораздо хуже, чем я могла ожидать. Теперь, когда я была не одна, чужие слова начали причинять мне боль. Раньше со мной такого не случалось. Возможно, проблема была вовсе не в том, что кто-то ненавидел меня, а... В том, что эта ненависть причиняла боль Ринальда. Не знаю. Я никогда ни с кем не была так близка, как с этим парнем. Не стоило мне начинать разговоры, которые могли бы его ранить. Жена должна поддерживать мужа в любых жизненных ситуациях, как бы плохо ни приходилось им обоим. До знакомства с Ренальдо моя жизнь текла иначе. Я плыла по течению, позволяя событиям происходить так, как они происходили. Я встречалась с разными людьми, но на короткое время, и после наших встреч большая их часть становилась мертвыми. Гладиатор, наемница. Королева? Я знала, что не гожусь на эту роль. Королевы должны носить шикарные платья и высокие прически, заниматься вышиванием и кататься на смирных лошадках по прекрасному парку, судачить со своими фрейлинами о мужчинах, обсуждать модные в этом году фасоны шляпок. Не знаю, чем еще занимаются дамы столь высокого положения. Я и дамой это никогда не была. Не думаю, что королева должна появляться перед своими подданными в дранной кожаной куртке, носящей следы множества ночевок на земле и схваток с использованием холодного оружия. Тем более появляться перед ними в таком виде в первый раз. Ринальда стоило подумать об этом и дать мне хотя бы час на то, чтобы переодеться во что-нибудь местное и принять ванну. Я вполне успела бы это сделать, пока он разговаривал со своим дядей, но он об этом не подумал. Ринальда оценивал людей не по их одежде и забыл, что другие так не поступают. Озрик, Даран, Горланд. Со мной они вели себя вежливо и уважительно. Но кто знает, о чем эльфы думают на самом деле. Возможно, даран поддержал шутку лорда Аларика относительно козы с козлятами. И, может быть, даже схохмил в ответ. Чертовы эльфы не заслуживают такого короля, как Ринальда. Парень из кожи вон лезет, чтобы изменить жизнь на Зеленых островах к лучшему. И при этом совсем не старается понравиться своим подданным. Или королю вовсе не нужно кому-то нравиться? Раньше я никогда не задумывалась о подобных вещах. Я много чего не делала раньше. Например, не была чьей-то женой. И чьей-то потенциальной матерью. Моего ребенка еще нет в проекте, а окружающие уже прикидывают, какая у него может быть судьба. Кто-то его уже наверняка ненавидит. «Осмелюсь ли я когда-нибудь всерьез подумать о потомстве, помня, какая участь его ожидает?» «Не знаю. Я не хочу сейчас об этом думать. Ренальдо собирается ввязаться в войну. Он верит, что это необходимо, иначе никогда не отважился бы отдать такой приказ. Если он хочет успеть к началу высадки красных на побережье Вестланда, эльфийскому флоту требуется отплыть уже через неделю. И у самого Ренальда сейчас много дел», связанных с подготовкой к армии к военным действиям. Я решила не мешать своему мужу заниматься государственной работой и вышла из дворца в сад. За мной последовали двое эльфов. Они старались не попадаться мне на глаза, передвигаясь бесшумно и держась за деревьями. И с кем-нибудь другим этот номер мог бы пройти. Но я засекла голубчиков почти сразу же после их появления. «Интересно, это убийцы?» «Случай сразиться на мечах с эльфом людям предоставляется нечасто. В вольных городах было всего несколько эльфов-гладиаторов, и большая часть их отправилась на тот свет без моего участия. Мне довелось заколоть только двоих. Лорес из отряда пятнистых лиан был третьим. Он доставил мне больше всего хлопот. Но ведь не следует забывать что тогда я имела дело не с простым воином, а с элитным убийцей и диверсантом. Если эта парочка не из их числа, то у меня еще есть шансы на победу. Но если по мастерству не равны хотя бы Лоросу, которого Мигель считал не самым лучшим из своих учеников, то мне конец. Большинство эльфов, встреченных мной во дворце, оружие не носили. Но у этих ребят на поясах висели длинные кинжалы, которые можно было посчитать и за короткие мечи. Я же никогда не выходила из комнаты без своих клинков. Так что на легкую добычу парнишкам лучше не рассчитывать. Драться не хотелось. Даже если я их укокушу, сам факт нападения на королеву несказанно огорчит Ринальда и испортит его, и без того непростые отношения с подданными». Но от моих желаний в этой жизни мало что зависит, и если я хочу выжить, мне следует тщательно выбрать место для схватки и дать бой на моих условиях. Я ускорила шаг, незаметно осматриваясь по сторонам. Простая мысль о том, что сейчас можно закричать и позвать кого-то на помощь, почему-то даже не пришла мне в голову. Не знаю, ведут ли себя так королевы, но кара небесная совершенно точно так себя не ведет. Вот хорошая полянка, достаточно просторная, чтобы на ней смогли развернуться три человека и четыре клинка. Невысокая трава, в которой не будут путаться ноги. Земля достаточно ровная, без больших перекосов. Почти идеальная гладиаторская площадка. Когда-то мне доводилось драться и в худших условиях. Двое на одного – привычный расклад, если ты собираешься стать абсолютным чемпионом. Я встала в центре полянки, положив руки на эфесы мечей, и свистнула. Выходите, мальчики, я вас вижу. Смущенные мальчики показались из-за деревьев. Они держали руки далеко от оружия и выглядели скорее застигнутыми на месте преступления подростками, нежели готовящимися к серьезной рубке убийцами. У меня вопрос, заявила я. «С какой целью вы меня преследуете? Подраться хотите?» «Нет, Ваше Величество!» Казалось, от моего предположения они пришли в ужас. «Нам приказали охранять вас?» «Незаметно». «Не получилось. Я вас заметила». «Кто вам приказал?» «Лорд Аларик, Ваше Величество». «И как же он сформулировал приказ?» «Охранять вас, ваше величество!» «От кого?» «От любого, кто попробует причинить вам вред, ваше величество!» «Чудесно! Как вас зовут?» «Геральт Табаир, ваше величество!» «Тирал Мезабаир, ваше величество!» Оба поклонились. Похоже, убивать прямо сейчас они меня не собирались. «Замечательно! Я не знала, как относиться к происходящему!» Лорд Аларик рад моему появлению примерно так же, как он бы радовался вспышке бубонной чумы, и тем не менее отрядил охрану. Какие цели он при этом преследовал? Как это выяснить? — Ты, — сказала я, ткнув грудь Тирала, — расскажи мне, что ты думаешь о своей королеве? это было нечестно, признаю. Задавать такие вопросы в лоб и без подготовки субъекту, стоящему ниже тебя на социальной лестнице и обязанному лгать уже по одной этой причине, просто неэтично. Но когда мне представится следующая возможность на чистоту поговорить с кем-то, не из узкого круга придворных, которые способны лгать так же легко, как и дышать? «Предлагаю выбор», — сказала я, — «либо ты рассказываешь об этом здесь» и только мне, либо прямо сейчас мы с тобой отправимся к королю ринальда и этот же вопрос задаст тебе он. Решай. Но что вы хотите знать, ваше величество? Когда ты узнал обо мне, какая мысль пришла тебе в голову первой? Простите меня, ваше величество, я подумал, что это шутка. По крайней мере, честный ответ, сказала я. «А что ты думаешь сейчас?» «Он король, ваше величество», — сказал Тирал. «И у него есть право поступать так, как он хочет. И никто не смеет его осуждать. И, понимаете, я ничего о вас не знаю, ваше величество». «Вы не похожи на наших женщин», — выпалил вдруг Геральт и тут же смутился. «Извините, ваше величество». «Обращение, ваше величество, мне уже надоело» я позавидовала Ринальда, который настаивал, чтобы ему говорили просто сир. К сожалению, женского эквивалента этого титула не существует. А если такое есть, то я о нем не знаю. «Значит, я не похожа на ваших женщин», — повторила я за Геральдом. «А хорошо это или плохо?» «Эээ, ну...» «Я могу отвести королю и тебя, приятель». Здесь, как и в любом другом месте, искренности можно добиться исключительно при помощи угроз. — Не надо, Ваше Величество. — Тогда отвечай. — Скорее, это хорошо. Вы не похожи на местных женщин, Ваше Величество, — сказал геральд Они слишком... не знаю, как правильно сказать... заносчивы. — Они считают, что лучше мужчин. Пришел ему на помощь Тиральт. И не просто лучше. Они ведут себя как богини, а мы просто грязь под их ногами. «Очевидно, оба моих охранника не женаты», — подумала я. «Скорее всего, в этом плане на островах им ничего и не светит. Что ж, если они отправятся на материк, их там ожидает большой сюрприз. Для большинства человеческих женщин эльфийские красавцы весьма привлекательны». «Но лорду Аларику я не нравлюсь» сказала я. Э... Да, Ваше Величество. Тем не менее, Он отправил вас меня охранять. Или охрана не единственная Ваша функция. Единственное Ваше Величество. Мы не шпионы. Почему же Лорд Аларик Вас послал? Королеву должны охранять. Такова традиция Ваше Величество. Но ведь я ему не нравлюсь. Ну, как бы это объяснить? «Сказал Тирал. «Видите ли, Ваше Величество, когда вы впервые попадаете на службу, вы сразу понимаете, что личное это не то же самое, что служебный долг. Наверное, поэтому он нас и отправил, Ваше Величество. Долг превыше собственных чувств? Надо быть очень сильным человеком, чтобы в такое верить. И лорд Таларик заслуживает уважения. «Вы из Питнистых Лиан, парни?» «Да, Ваше Величество» сказал Тирелл. «Похоже, мне повезло, что они не собирались меня убивать». «Скажите, а вы на самом деле закололи Лораса в честной схватке?» «Заколола». «Но откуда у вас такой боевой опыт?» Тирелл был настолько удивлен, что даже забыл упомянуть о моем величестве. Для обычного стражника он задает своей королеве слишком много вопросов. «Но какого черта? Он ведь ответил на мои». «Я была гладиатором в вольных городах», — сказала я, абсолютным чемпионом. Четыре эльфийских глаза чуть не выскочили из орбит от удивления. «Но ведь гладиаторы вольных городов не свободны». «Верно, я была рабыней», — подтвердила я, — «и завоевала свободу своим мечом». Так или иначе, мое прошлое недолго останется тайной. Пусть же хоть кто-то услышит мою версию. Реакция эльфов меня удивила. Они молча вынули из ножен короткие мечи и, опустившись на одно колено, положили их к моим ногам. По-моему, сейчас не имело никакого значения, являюсь я их королевой или нет. Это была дань уважения одного солдата другому. Я чуть не прослезилась». «Становлюсь слишком сентиментальной на старости лет. Или жизнь рядом с Ренальдо на меня так действует?» «Встаньте и подберите свои железки», — сказала я. «И никогда так больше не делайте». Еще более смущенные эльфы поднялись с земли. «Сколько воинов лорд Аларик отрядил для моей охраны?» — спросила я. «Только двоих, ваше величество», — сказал Тирал. «А почему вы спрашиваете?» Мне кажется, тут еще кто-то есть. Наверное, мы слишком увлеклись нашими откровениями и упустили из вида их приближение. Но теперь я четко видела, что кроме нас троих здесь присутствует кто-то еще. Шорохи, мелькающие тени. — Я не понимаю, — сказал Тирл, осекся на полусловие и рухнул на землю. Из его шеи торчал короткий дротик. Он вошел не глубоко, только проколов кожу. И я предположила, что его наконечник был смазан каким-то усыпляющим веществом или ядом. Второй дротик угодил Геральду в грудь. Я бросилась на землю и откатилась в сторону. Поэтому третий и четвертый снаряды пролетели в туне. Очевидно, на этом запас метательных дротиков себя исчерпал. Так как тени бесшумно вышли из-за деревьев и оказались эльфами в серых одеждах, они устремились ко мне. Итак, они были эльфами, и их было четверо.